Глава 12. Нечистый дух Как-то вечером Родион с Метисом, Горшком и дядей Колей играли в домино. Вдруг в дверь постучали и сказали, что Коновалова ждут на улице. Родион посмотрел с балкона и разглядел под деревом две мужские фигуры. Пожав плечами, он отправился на улицу. Один из незнакомцев был худым и мелким, другой — крупным и толстым. Разговор вел Мелкий. Когда Родион подошел, он спросил. — Это ты, Родион Коновалов? — Ну, я. — А вы кто? — Сейчас узнаешь. Мы тебя уже какой день пасем возле Иркиного общежития, а ты не появляешься. Пришлось тебя разыскивать. — Какой Ирки? У тебя их десяток, что ли? «Ирки Грачёвой! Чего ты такой жидкий на расплату? Собрался жениться, а теперь вдруг забыл, как невесту звать?» «Вы меня с кем-то перепутали». «Не выкручивайся! Она сама про тебя сказала». Чего вам надо?» Мелкий повернулся к здоровому и скомандовал. «Коля, объясни ему». Коля послушно развернулся и справа правой ударил Родиона. Но тот был на чеку и подставил под удар плечо. Противник попался не очень ловкий, но сильный, поэтому Родион старался держать дистанцию, но получалось это неважно из-за мелкого. Тот нападал с тылу и отвлекал внимание. Родион отбивался от него локтями и пинками, но из-за этого пропустил пару скользящих ударов по лицу с фронта. Но продолжалось это недолго. На улицу выскочили горшок с метисом и сходу вступили в драку. Расстановка сил резко изменилась. Метис отдубасил мелкого, а Родион с горшком хорошенько отметелили здорового. Во время потасовки Родиону было не до расспросов, а когда он захотел узнать подробности, агрессоры уже скрылись из виду. Вернувшись в комнату, он рассказал, что двое чокнутых незнакомцев приходили отбивать у него неведомую Иру Грачеву, которой он приходится женихом в данный момент. Было ясно, что во избежание повторения нападения необходимо разыскать эту самую Иру и выведать у нее суть дела. Расспросы знакомых ничего не дали. Ни Иру, ни здорового Колю с мелким приятелем никто не знал. На другой день на работе Саня Буров опытным глазом сразу определил происхождение ссадин на Родионовом лице и приступил к расспросам. Узнав обо всем, он сказал — Ты, Родион, ведешь странную и таинственную жизнь. Как можно ходить в женихах, неизвестно у кого, и даже не знать о том, что ты жених? Началось ведь это не вчера. Тут и гадать нечего. Наврала это Ира. Вот только зачем? Надо быстрее ее найти, а то она на меня еще кого-нибудь натравит. В бригаде Иру Грачеву не знал никто. Не знали ее и во дворце. Ира нашлась сама. На первом этаже столового комбината перед входом в диетический зал его окликнула девушка лицом и фигурой, похожая на Тосю, повариху из фильма «Девчата». Родион подошел к ней и услышал. «Вы меня не знаете, меня зовут Ира». «Опаньки! Давай отойдем в сторонку, подруга. Надо нам кое-что обсудить». Есть сорт девушек, обладающих природной склонностью к созданию конфликтных ситуаций. С милой непосредственностью они втравливают своих кавалеров в драки и провоцируют их на всякие дурацкие поступки. Они способны превратить любую безобидную ситуацию в драму или фарс. Через три минуты разговора с Ирой Родион начал подозревать, что он нарвался именно на такую ходячую катастрофу». Ира работала поваром в диетической столовой, а жила в заводском женском общежитии, недалеко от Дворца культуры. Ее настоящий жених Вася служил в армии, а Ира верно его ждала. Чтобы избежать соблазнов, она не ходила на танцы вообще, а в кино бывала только на дневных сеансах. Но от жизни не спрячешься. И на нее положил глаз Коля работавший грузчиком в хозяйственном магазине, куда иногда заходила Ира. Коля был немногословен, но весьма настойчив. Он выследил, где она живет, и последнее время не стал давать ей проходу. Чтобы отвязаться от назойливого ухажера, Ира не нашла ничего лучше, как сообщить Коле, что у нее уже имеется жених Родион Коновалов, работающий на заводе и живущий в общежитии. На удивленный вопрос Коновалова Ира ответила, что вначале она просила кое-кого из знакомых парней сыграть роль ее жениха, но ничего из этого не вышло. Ребята не отказывали, но они хотели быть ее настоящими любовниками, а не фальшивыми женихами. Тогда она, чтобы избежать приставаний, решила подобрать на эту роль кого-нибудь незнакомого. Родиона она приметила еще раньше, когда она работала в общем зале. Однажды она увидела, как оголодавший высокий юноша уплел шесть порций биточков и не поморщился. А когда возникла нужда, она про него вспомнила и подумала, что если человек ест за шестерых, то он наверняка способен физически противостоять здоровому Коле. Навести о Коновалове справки оказалось делом нетрудным, ведь он был на виду и ни от кого не скрывался. Ира не ошиблась в Родионе, так как вчера... Она увидела Колю с наклейками на лице. Он подстерег ее на улице и сказал, что Коновалов парень неплохой, но, кажется, он не знаком с Ирой. И если это подтвердится, то он набьет Ире морду за брехню. Поэтому Родион должен сегодня проводить ее до общежития, чтобы убедить недоверчивого Колю. Коновалова разобрала злость. «Да ничего я тебе не должен!» — Либо ты дура редкой породы, либо меня держишь за полоумного. С какой стати я обязан охранять твою девственность для неизвестного мне Васи? Ведь это все равно, что голодную собаку поставить, охранять колбасу. Да и тебя я вижу впервые. — Родион, значит, ты любишь колбасу? Коновалов уставился на бесхитростное выражение лица собеседницы. В ее широко распахнутых серых глазах и при открытом рте не было даже следа наигранности. И он ответил «Я люблю все». «Тогда давай сегодня вечером ты зайдешь за мной в общежитие, мы сходим в кино, ты меня проводишь обратно, а потом я тебя накормлю». «Одной колбасой?» «Нет, конечно. Я знаю, что ты покушать любишь». Так большую сковородку картошки с луком тебе нажарю. С колбасой будет в самый раз. Этим предложением Ира, сама того не подозревая, удачно загорпунила Родиона. В другое время он послал бы ее подальше вместе с угощением, но жильцы двадцатой комнаты в очередной раз сидели впроголодь в ожидании получки. В этой ситуации обещание сытного ужина заглушило доводы рассудка — И Родион согласился. Вечером он благородно отказался от скудного ужина и стал собираться на выход, сказав, что идет на пищевое свидание. О таких свиданиях раньше никто не слыхивал, и дядя Коля спросил, а это как? Немецкий поэт Шиллер сказал, «Любовь и голод правят миром». То есть главнее пищевого и полового инстинкта нет ничего. Свидания с женщинами продиктованы любовным интересом, Но из этого правила бывают исключения, вот как у меня сегодня. Одна девушка попросила сводить ее в кино, а вместо любви обещала накормить меня колбасой и жареной картошкой. Ну, если это не любовное свидание, значит оно пищевое. Честно говоря, после зарплаты я бы на это не согласился. Жора задумчиво сказал: вообще-то за хороший ужин я бы тоже сводил куда-нибудь эту страхолюдину. Она не страшная. Эта Ира хоть и не красотка, но с виду девчонка ничего. Она любит Васю, который в армии, а я буду возле нее вроде телохранителя на вечер». Родион с молодых лет был щепетилен в деньгах. Он не позволял дамам платить за него и никогда не требовал подарки назад. Одним словом, старался быть джентльменом. В тот вечер с деньгами у него было туго, и он повел Иру во дворец ведь там его пускали в кино бесплатно, чему его спутница сильно удивилась. Фильм был цветным, отличная датская комедия «Бей первым Фредди». На обратном пути Ира взялась Родиону под руку и громко делилась впечатлениями. Ей было хорошо, потому что она заметила Колю. Он шел следом, но не приближался. План удался. Осталось рассчитаться с эрзац женихом. Подходя к общежитию, Ира сказала, «Родион, я в общежитии сказала всем, что ты мой брат. Ты уж не проболтайся». Родион даже сбился с шага. «Ну ты даешь, Ира! Где ступнешь, там и сбрехнешь! Гляди, а то это все вранье когда-то на тебя обрушится! Ой, какие громкие слова! Ну, придумала чуть-чуть, и что здесь такого? Кому от этого хуже стало?» Вахтерша ничего подозрительного в братьях не заметила и пропустила их наверх. Ира жила на втором этаже. В комнате две девушки сидели за столом и гадали на картах. При появлении Родиона они поздоровались с ним, но как-то снисходительно и даже насмешливо. Ира сняла пальто и повесила его в казенный фанерный шкаф, разделенный на четыре секции. Родиону она показала вешалку из обычных оловянных крючков на стенке за шкафом, Он повесил туда свое черное полупальто, а также черную из толстого сукна кепку, и остался в коричневом джемпере. Ира покопалась в своих припасах, надела фартук и ушла на кухню. Атмосфера в комнате была какая-то неуютная. Родион почувствовал себя лишним и тоже отправился на кухню к Ире. Картошка была сноровисто начищена и вскоре заскворчала на большой сковородке с ручкой. Кроме них, за соседним столом хлопотала полноватая женщина. Должно быть, она готовилась к какому-то масштабному кулинарному действу, так как время от времени ходила за какими-то ингредиентами. Под ногами шастал откормленный котяра. Родион стоял возле окна и глотал слюнки от запаха жареной колбасы но как только ира объявила что картошка готова в кухню заглянула какая то девушка и сообщила что ее вызвали к телефону ира сказала родиону чтобы он нес сковородку в комнату и со всех ног кинулась на первый этаж родион выключил газовую плиту и немножко обождал пока масло чуть остынет и перестанет брызгаться затем правой рукой взял сковороду за ручку развернулся к выходу сделал пару шагов И в этот момент общежитие целиком погрузилось во тьму. Когда в людных местах неожиданно вырубается свет, это часто приводит ко всяким недоразумениям и происшествиям. Не стал исключением и этот вечер. Родион замер на месте, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Последнее, что он видел перед выключением света, была зашедшая в кухню полноватая кулинарка. Она держала в одной руке блюдо с мукой, а в другой руке чайник и что-то жевала. Она тоже замерла на месте, адаптируясь к темноте. Вскоре Родион разглядел темный силуэт женщины и начал передвигаться к дверям в коридор. Женщина тоже его увидела и шагнула в сторону, освобождая проход. Но тут случилось непредвиденное. Родион наступил на кота. Тот дико заорал и дернулся в сторону. Родион споткнулся об него и, упав на колени, по инерции ударил головой в живот кулинарку, оказавшуюся на пути. От этого удара мука из блюда высыпалась на Родиона. Женщина издала хрюкающий звук, после чего в темноте некоторое время слышалось одно лишь сопение. То ли женщина попалась неразговорчивая, то ли от удара под ложечку у нее сперло дыхание, а, возможно, она чем-то подавилась, но так и не сказала ни слова. Даже когда Родион случайно коснулся ее горячей сковородкой, она беззвучно отдернула ногу и выронила чайник. Этот чайник угодил прямо в сковородку на картошку, и поэтому грохота не произвел. Родион заметил, что сковородка немного потяжелела, но ему было не до того. Поднявшись, он извинился и, нашарив левой рукой двери, выбрался в коридор. Там было еще темнее. Где-то в конце коридора хлопали двери, слышались недовольные голоса, и пару раз кто-то зажег спички, но мрака они не рассеяли. Ирина комната была справа, но Родион вдруг засомневался. «Третья или четвертая от кухни?» Решил, что третья. И на ощупь двинулся по стенке, отсчитывая двери. За первой и второй дверью слышались голоса, а за третьей было тихо. Петли не скрипели — и Родион почти бесшумно вошел в комнату. Благодаря уличным отблескам здесь было чуть светлее, поэтому обстановка более-менее просматривалась. В окне виднелся силуэт девушки. Она глядела на улицу и на Родиона не отреагировала. Он сразу повернул вправо за шкаф проверить наличие своей одежды. За шкафом было пусто. Родион понял, что ошибся комнатой, и собрался так же тихо выскользнуть, Но тут в помещение шумно вошла еще одна девушка и громко сказала «Вот паразитство!» Только зашла в туалет, а оно пац! Девушка возле окна повернулась и сказала «Это ты, Алла?» «Я? А кто же еще?» «Да мне показалось, что кто-то зашел перед тобой в комнату». «Кому кажется, тот крестится!» «Ты, Люська, скоро помешаешься от этих подземелий и привидений. Где ты только достаешь эти книжки?» Читала бы, как все люди, про любовь. В этот момент Люся увидела Родиона и дрожащим голосом негромко сказала, Аллочка, обернись на шкаф. Ты тоже его видишь? Мне кажется, там привидение. В неверных отблесках уличных огней обсыпанный мукой Родион со сковородкой в руке и в самом деле выглядел белесым, мерцающим потусторонним существом. Он хотел извиниться перед девушками и успокоить их, но не успел. Алла завизжала и с криком «Нечистый дух!» выскочила из комнаты. В коридоре она столкнулась с вовремя подошедшей кулинаркой, и они свалились на пол. Люся применила тактику страуса, она прыгнула на свою постель и с головой закуталась в одеяло. Родион не стал задерживаться, он вышел в коридор и начал пробираться на выход. Ему хотелось застать Иру возле телефона, отдать ей сковородку, забрать свою одежду и как можно быстрее покинуть это неприветливое место. На шум и крики открывались двери, зажигались спички и раздавались вопросы, что происходит. Родион уже подходил к лестнице, когда заметил внизу оцветы ручных фонарей. Заскрипели деревянные ступени, в лицо ему ударил луч света и суровый голос скомандовал «Стоять!» «Не двигаться! Руки вверх!» Это была милиция, и Родион послушно задрал свободную руку вверх. Смущенный его внешним видом милиционеры приказали ему разжать и поднять вверх другую руку. Родион выполнил приказ, и упавшая сковородка загрохотала вместе с чайником. Из темноты выскочил кот и набросился на угощение. Затем раздался крик Аллочки «Да вон он, статуй ходячий!» Один милиционер, держа в руке пистолет, зашел Родиону за спину и приказал двигаться на выход. Другой начал допрашивать Аллу. Ее рассказ был коротким. Свет погас, а Люська увидела за шкафом привидение. Я как глянула, так и обомлела. Он выходит прямо из стены, сам весь белый, а ног нет, как будто по воздуху плывет, и в мою сторону а в руках у него блюдо, а на нем голова отрезанная с большим таким носом и при этом жареным пахнет. Форменный нечистый дух. Пойдемте глянем, Люська там живая или нет?» На столике вахтерши горела керосиновая лампа. Ира стояла лицом к телефону на столе и разговаривала плачущим голосом. Родион хотел остановиться и сказать ей пару слов, но его толкнули дулом в спину. И он пошел на улицу. Вахтерша смотрела на него с изумлением. Милиция оказалась в общежитии не из-за Родиона. Недалеко от входа случилась драка, а такое здесь бывало частенько. И вахтерша вызвала милицию. Ира в это время жарила картошку. Отделение было недалеко, и наряд вскоре прибыл, но драчуны разбежались. Сотрудники зашли расспросить вахтершу, и тут погас свет. Вахтерша зажгла лампу и приступила к рассказу, но в это время со второго этажа донеслись отчаянные крики. Родиону просто не повезло. Вскоре Родион был доставлен в отделение и, стоя перед барьером дежурного, рассказывал капитану Бубнову свою историю. Милиционеры не дали ему привести себя в порядок, и теперь, глядя на него, смеялись. При хорошем освещении Родион выглядел не страшно, а потешно. Мимо шел опер Дима Никитин. Он узнал Родиона и тоже повеселился над его видом. Узнав, в чем дело, он назидательно заметил. «Говорил я тебе, Коновалов, что стервы до добра не доведут. Вот тебе и снова досталось». «Да я сам виноват. На колбасу польстился». «Ага. А вместо колбасы...» получил муки и за шиворот. Да если бы свет не вырубили, то ничего бы не случилось. А от этого никто не застрахован, даже вы, милиция. После этих слов с тихим треском перегорела лампочка на потолке, и в дежурке стало темнее. Капитан Бубнов вытаращился на Родиона и спросил, «Ты чё, колдун, что ли?» «Вот так всегда. Можно подумать, что лампочки без колдовства не перегорают». Да свет — это мелочи жизни, его быстро чинят. А вот если отопление прорвет, это да. Ремонту дня на два, не дай бог, конечно. Но если трубы старые, жди беды. Родион был трезв, как стеклышко. Заявлений на него не было, и его вскоре отпустили домой. Как только он вышел на улицу, на стыке трубы отопления показалась капля воды. Через полминуты оттуда часто закапало, затем показалась струйка воды. А когда спохватились, из того места уже била мощная струя кипятка. В конце концов воду перекрыли, но дежурка на время превратилась в парилку. Прогноз Родиона оправдался. Старые трубы меняли два дня. Выйдя из милиции, Родион тщательно отряхнулся и отправился за одеждой. Свет в женском общежитии уже горел. Он не стал подниматься наверх, а попросил вахтершу вызвать Иру. Вместо Иры спустилась ее соседка по комнате и отдала пальто и кепку. Она пояснила, что Ира находится в полном расстройстве чувств и не желает никому показываться на глаза, особенно брату. Недавно ей позвонила Васина сестра и сообщила, что ей стало известно про Иркиного жениха Родиона Коновалова, и что пусть она теперь не беспокоится о Васе, он найдет более верную девушку, так как парень не из последних. Злой Родион сочувствия не проявил, но сказал, что это бог наказывает Иру за брехню, и, не попрощавшись, ушел. Вернувшись домой, Родион, не говоря ни слова, набрал в своем шкафу бутылок и отправился в окно менять их на молоко и хлеб». По его взъерошенному виду мужики поняли, что пищевое свидание не заладилось, и с вопросами в этот вечер не приставали. Дня через три Миша Хохлов на работе во время перерыва сказал «У меня подруга есть одна, живет в той общаге, что недалеко от дворца. Так она говорит, что на выходных у них там привидение объявилось и шороху наделала. Одна девка чуть умом не тронулась, еле откачали. Пришлось милицию вызывать. Нечистый Дух сразу сдался, против Нагана не попер. А потом выяснилось, что фамилия Нечистого Духа — Коновалов. Все головы повернулись к Родиону, и воцарилось молчание. Затем Саня Буров спросил, «А почему тебя отпустили? За такие дела любого бы за решетку посадили». «Так я ж трезвый был» был бы пьяный и десять суток получил бы без разговора. Саня патетически развел руки и обратился к аудитории. «Люди! Слышали? Он был трезвый. А что же тогда будет, если его напоить?» В скором времени у него появилась возможность это узнать. Примерно через неделю после этих событий капитан Бубунов сказал оперу Диме. «Ты понял, Никитин?» Этот гад Коновалов в прошлый раз сглазил отделение. «Чего ты городишь? Разве ты не заметил, что каждый раз от встречи с ним милиция терпит урон, а ему хоть бы хны? Он не от муки, он от природы нечистый дух. Должно быть, у него когда-то нелады с милицией случились, и теперь он на нее порчу насылает. Возможно, даже не специально, а так, по привычке. «И не смотри на меня прокурором!» Когда он сказал «вот всегда так», у меня сразу подозрение возникло. Значит, это не первый случай наведения порчи. И для проверки я созвонился с Камчатским райотделом. Он ведь родом оттуда? И что? А то! Знают его там как облупленного и не с хорошей стороны. Не преступник и не хулиган, а мстительный и скользкий тип. «Любит устраивать всякие гадости людям. Но самое интересное, что начальник милиции приказал не пускать его на территорию отдела. Как тебе это?» «Значит, была причина?» «Да ладно! Так не бывает. Это они пошутили. Я ведь не говорю, что Коновалов чист, как слеза. Возможно, он и любитель сделать кому-нибудь гадость. Но какой из него колдун? С его-то рожей. Ты же его видел. Ага!» Ты столько колдунов перевидал, что теперь знаешь, как они выглядят. Не все они деды с бородами. Хотя насчет Коновалова, возможно, ты и прав. Может, он и не колдун, а только глазлив без меры. Но хрен Редьки не слаще. Будь моя воля, я бы тоже запретил ему здесь появляться. Ты, Бубнов, прям спец в этих делах. Часто сталкивался с колдунами. Приходилось. Среди них попадаются такие мастера, что даже райкомов не боятся». «Я еще в школе учился, когда первый раз колдуна увидел». «Ух ты! Он тоже милицию гнобил?» «Нет, он порторгов изводил». «Я ведь родом из Красноглинского района?» Вот там вся эта история и происходила. Долгое время вообще не могли понять, от кого зло идет. Да и в голову никому не приходило, что все это делалось специально. Потом-то узнали, кто этим занимался. А толку?» ведь статьи за порчу из глаз не существует. В районной сельхозтехнике работал инженером один приезжий специалист. Фин по национальности. Фамилия у него была трудная, что-то вроде Лихтелайнина, поэтому за глаза все звали его Лихолаем. Рассудительный и грамотный он был хорошим инженером, а вот в быту оказался неприятным типом. Вел себя высокомерно ни с кем не дружил и вообще был не компанейским человеком не пил не курил а из развлечений любил только рыбалку но через год другой люди к нему привыкли и перестали обращать на него внимание потому что жил он со своей молодой женой тихо и никого не трогал так бы все и шло но случилось что парторг самого богатого колхоза увел у него жену вначале они тайными любовниками были а когда все открылось то он свою семью бросил, а с женой Лихалая сошелся. Райком такие дела не поощрял, но этому парторгу почему-то все сошло с рук, даже выговора не получил. Лихолай, должно быть, сильно переживал, но виду не показывал, только стал чаще на рыбалку ездить на своем мотоцикле. А через месяц началось. Первым спился парторг сельхозтехники — За какой-то месяц он дошел до того, что стал выпивать с булдырями за магазином и выделывать ногами кренделя по дороге в свой кабинет. Управляющий одергивал его и стыдил, но ничего не помогало. Дошло до райкома, и его сняли с работы. После чего он ушел в такой запой, что начал воровать дома вещи. Но это было только начало. Вслед за ним начали по очереди спиваться все порторги в районе и колхозные, и те, что работали на предприятиях. Их снимали, ставили других, но не проходило и двух месяцев, как вновь назначенные оказывались под забором в непотребном виде. Чисто эпидемия. Самое интересное, что если кого-то из них исключали из партии, то они сразу бросали пить и возвращались к нормальной жизни, но если их восстанавливали в рядах, они тут же пускались в загул. Порторг-бабник — Допился до белой горячки и попал в психушку. Жена хотела вернуться к Лихолаю, но он ее и на порог не пустил. Ходили слухи, что из-за всего этого первый секретарь райкома хотел застрелиться. Но его вовремя куда-то перевели. И вот такое непотребство продолжалось в районе два года. Старые люди сразу сказали, что это сделано. Да и начальники потихоньку стали к ворожеям захаживать. А потом и отбил у одного запившего порторга молодую жену и уехал с ней из района. И наваждение закончилось. Пьющих порторгов выгнали, а новые уже не пили. Вот тут и стало ясно, кто на них порчу наводил. Поговаривали, что фины вообще народ колдовской. А секретарь райкома с тех пор моральное разложение коммунистов пресекает на корню. И очень жестко. «Все это интересно, товарищ капитан, только мы ведь в современном городе живем, с радио и телевизором, тут колдовству не на чем привиться, да и Коновалов не фин. Однако после следующей встречи с Коноваловым его скептическое отношение к сглазу изменилось. Впрочем, Родиону в этот раз тоже досталось по полной программе.